Он дотронулся до её соска кончиком пальца, но тот остался сухим. И хотя девушке не было и 20, её тело уже не должно было пахнуть молоком. Это был просто запах женщины, но Егудцы ни на мгновение не сомневался, это запах младенца, или ему так только казалось. Может быть, этот запах зародился из пустоты его сердца. Подобные догадки навевали егуцу печаль и грусть, но может быть, это была просто нищета старости, а не грусть и не печаль. Потом это ощущение сменилось жалостью и нежностью к девушке, от которой исходило тепло молодости. Но в тот же миг старик поборол холодное искушение и услышал музыку в девичьем теле, музыку безбрежной любви. Ягуцый стал озираться по сторонам, словно искал путь к отступлению, стены были скрыты за бархатной шторой. И казалось, не существует ни единого выхода. Ярко-красный бархат, вбравший свет, смутно исходивший от потолка, казался спокойным и нерушимым. Он держал в плену спящую девушку и старика. Анастасия читала книгу замечательного японца просто для души. потому что приняла решение, потому что уже знала, что скажут пирожникову: "Да". А значит, больше не надо будет заниматься составлением бессмысленных рукописей из лепестков чужих великих трудов. И скорее всего, больше не придётся идти в кабинет Марка Самойловича, разве что к подружке. И он приехал. Её рыцарь на красном коне. Он внёс своё жилище коробки и коробочки, свёртки и свёрточки, пакеты и пакетики. От них пахло чужой, другой жизнью и далёкими странами. А ещё Он подарил Насте букетик ландышей свежих и душистых, и она очень обрадовалась тому, что он не притащил какие-нибудь громоздкие козённые розы, потому что на ландыши мог отважится только неистребимый романтик. Она поставила букетик в маленькую керамическую вазочку, и цветы сразу стали зелёными и домашними. Они уселись на диван, всё ещё ничего не говоря, стали смотреть друг другу в глаза. Настя заметила в глазах Евгения тень тревоги и страха быть отвергнутым. Он волновался больше, чем она. И как казалось, хотел взять её ладони в свои, но никак не мог отважиться даже на такой невинный жест. Он робко ожидал ответа. И Анастасия ответила: Я ждала тебя. Евгений едва заметно уголками губ улыбался. Очевидно, он жаждал услышать нечто более определённое. Она продолжила: "Я хочу быть с тобой". Он всё ещё не мог поверить, что это означает "да", и потому переспросил: "Ты выйдешь за меня замуж?" "Да". Мгновенно улетучилась напряжённость первых минут встречи. Мельком взглянув в зеркало, Настя заметила, что улыбается она совсем как чеширский кот. По такому случаю Евгений пригласил Настю в модный ночной клуб, расположенный где-то на Тверской. Она с удивлением узнала, что ходят туда во фраках. И в вечерних платьях, совсем как на дипломатические приёмы, но у меня нет такого платья, скромно заметила она. Теперь есть. Евгений начал что-то искать среди коробочек, пакетиков и свёрток. Настя заметила в одной из больших упаковок детские вещи, а в другой несколько мягких игрушек, но ничего не сказала. Хотя это плохая примета собирать младенческое приданое, когда малыш ещё не родился.